Глава двадцать пятая. Проснулась я рано, когда только начало светать. Еще не открыв глаза, подумала, что по глупости не закрыла окно шторами, и оставила распахнутой форточку, так что птичий концерт в шесть утра был мне законным наказанием. Потом сообразила, что что-то не в порядке, вспомнила вчерашний вечер и не застонала вслух исключительно потому. Что это самое не в порядке? Спала рядом, обнимая подушку и так улыбаясь во сне, что моя решимость начала таять. Ну да, вчера, как раз перед тем, как мы всё-таки поцеловались, я твёрдо решила ограничиться одной встречей. Вот этой самой. У меня учёба, работа и ещё одна работа. У тебя Лука, семья и долг. Ну и о чём тут говорить? Оказалось, что говорить и не нужно, и уснули мы часов в три ночи. Лично я совершенно без совести насладиваясь. А вот теперь надо было начинать с этим жить. Тихонько выскользнув из-под одеяла, я шагнула в сторону ванной, но за моей спиной снова раздался его голос: "Ты куда собралась? Варить кофе, завтракать, учиться, потом работать и еще встречаться с Джоном". Подробно отчиталась я. Ну, до первой пары у нас ещё куча времени. И мы, кажется, не все возможности исследовали. Винченцо потянул меня за руку, и я подчинилась, словно загипнотизированная. Когда мы всё-таки добрались до кухни, времени до занятия оставалось совсем немного. Я взглянула на Винса, вздохнула и взялась за коммуникатор. Меня отметят на лекции и дадут её переписать, сказала я, возвращаясь к столу. Это значит, что у нас есть полтора часа, чтобы поговорить, или мы можем отправиться в постель, ничего не обсуждая, последний раз. Хм, усмехнулся он. Ты умеешь предлагать соблазнительные варианты. Давай поговорим. Мой коммуникатор за сигналю в тот момент, когда мы уже совсем поссорились. Мельком взглянув на часы, ну надо же, уже одиннадцать. Я подумала, что это ураг джилета или лючи, но на экране высветилось лицо Лавини. Лиза, я тебя не ввела? Нет, госпожа Ретфилд, ответила я, стараясь повернуться таким образом, чтобы Винченцо в поле зрения камеры не попадал. Впрочем, что ж тут скрывать? Всклокоченная причёска, припухшие губы и красноречивые следы на шее говорили сами за себя. Послушай, нам, вследствие, приходится снова просить тебя о помощи. Никогда не слышала в голосе этой женщины ну так нерешительности. Вот интересно, что же им от меня понадобилось такое? Срочно? Я постаралась, чтобы вопрос прозвучал с максимально деловой интонацией. Ну, сегодня мне нужно отправляться обратно в Лютецию, но я не могу, пока не разберусь до конца. Это связано с тем юношей и его матерью. Понимаю. Беда в том, что вчера я пропустила работу, и мне непременно нужно попасть туда сегодня. Вечером после 8 не будет поздно. Хорошо, после 8. Где? Может быть, у меня в квартире? Это на Виа Понтана, совсем рядом с университетом. Спасибо и до встречи. Экран погас. Я вздохнула и отложила аппарат. Потом посмотрела на Винченца. Это моя вторая работа. Понимаешь теперь, о чем я говорила? Я не могу отказать. Это нужно для моего дара и для моей личности, для эго. Я могу тоже прийти вечером. Он обнял меня так нежно, что я начала таять. Приходи. Тогда я встречу тебя возле магазина. Ты же адреса не знаешь. Ну вот еще. Виадекват распада четырнадцать. Последние пары у меня сегодня были личные занятия с метром Хальзегошем. Постепенно я стала понимать, что он учит меня не столько вскрывать ауру предмета, словно раковину устрицы, сколько сливать себя, свою ауру с ней. Не допрашивать уже шкатулку или кинжал, а становиться им. Я спросила у метра: "Так ли это?" И получила закономерный ответ. "Не знаю. Я ведь не вижу ауры предметов, только разумных существ". Слииться с человеком или с жирафом невозможно без вреда для своего или его разума. Говорят, драконы это умеют. Драконы. Ты видел в своей жизни хоть одного дракона? Ворчливо поинтересовался он. Нет, пока. Но какие мои годы! А я видел. И какой он? Расскажите, Мэтр. Какой он был и по стасе? Так-то он выглядел почти как обычный человек, даже не такой красивый, как эльфы. Я попробовал поглядеть на него магическим зрением и чуть не ослеп. Всё равно что смотреть на полуденное солнце. Представляешь себе, он понял это и попросил прощения. Сказал, что должен был приглушить ауру, но забылся и не сделал этого. Если тебе когда-нибудь встретится дракон в человеческом обличии, ты легко это поймёшь. У него ауре будто огонь пылает. Не белый или там голубой фон с теми или иными пятнами, а сплошное пламя. Мы помолчали, после чего Хельзегорs похватился. Так, нечего рассиживаться. Давай-ка тренируйся. Растяни ауру, распространи её доходят да на этот стул. А теперь прикоснись к нему и попытайся почувствовать, о чём он тебе говорит. Новый допрос Мартинса никаких дополнительных сведений не дал. Джон и Лавиния сосредоточились на вопросе, на имени пройсненном, на учениках, но Маг отмалчивался или начинал плести какую-нибудь бесконечную чушь о воле богов и предсказанном пророками. Было понятно, что гвидо его попросту не интересовал, а Марка чем-то крепко задел за живое. Лишь однажды в его глазах загорелся огонек в ответ на слова Лавини. Все же я не могу понять, чего вы хотели добиться. Вам сейчас немногим за 50. Для мага это детство. Ну ладно, юность. В любом случае вы прожили бы ещё лет 200. И что? Всё это время делать амулеты для бандитов? Необразованный чернь. Что бы ты понимала, пробормотал Мартинс сквозь зубы. Ну, кое-что я успела понять. Вот пару лет назад мне удалось найти и арестовать Марту Яначикову. Вот и это был противник. И цель она себе ставила серьезно, собиралась создать ошейник для управления самим темным. Дура баба, и цель у нее дурацкая. Словно выплюнул маг. Тратить столько сил для обсуждения божественной сущности. Да если бы у меня был серьезный резерв, я бы с мальчишкой не связывался. Мне без этого было бы хорошо. Фу. И на этом он замкнулся в полном молчании. Отправил Мартинса в камеру. Довертан помолчал и сказал. Наверное, пора передавать дело в суд. Ты считаешь его признать вменяемым? В ответ Лавиния пожала плечами. Мартинс понимает разницу между добром и злом. Он юридически деспособен и может самостоятельно принимать решения. Просто он плевать хотел на добро и зло. Надеюсь, его закопатят в самую дальнюю из магических тюрем. Увидев Винченца в моей гостиной, Джо не бровью не повел, просто кивнул в знак приветствия. и представил его госпоже Ретфилд. Она кинула взглядом комнату, одобрительно кивнула и сказала: "Может быть, сразу начнём? Кофе, вина, воды?" предложила я. "Всё потом. Давайте сперва закончим". Я потёрла вспотевшие от волнения ладони от джинсы, села в кресло и сказала: "Давайте". Довертон выложил на журнальный столик общую тетрадь в скучной синей обложке и конверт с маго снимком. Взятрать дневник мальчика Маттео Кватроки. Снимок его отца. Единственный личный ему принадлежавший предмет, который он скрывал от матери. Я попробую. Вдруг не получится. Винченцо погладил меня по плечу и встал за спиной, словно охраняя. Раскрыв тетрадь, я положила на неё обе ладони и попыталась слиться с исписанными листами в одно целое. Ничего не получалось. Дневник меня словно отталкивал. С каждой страницы смотрело красивое, в общем-то, женское лицо, сердито сдвинутыми бровями и ужасно портящим её внешность повелительным выражением. Помучившись ещё несколько минут, я отодвинула тетрадь и с сожалением сказала: "Ничего не получится. Мат читал эти дневники, да? Как она выглядела при жизни, кто-нибудь знает?" Джон и Лавинни переглянулись, и женщина сказала: "Как-то мы этим не поинтересовались". Мне хорошо. Мне жаль. Ладно, я попробую со снимком. Картинку я положила на левую ладонь, накрыла правой и закрыла глаза. Вначале ничего не чувствовалось. Только перед глазами стояло шестеро весёлых молодых людей, у которых всё было впереди. Один из них стал королём, другой его министром, а третий пропал в далёком холодном море. И жена его не правила по нему тризну. Ледяны у неё глаза, ледяное сердце, и нет в нём любви ни к мужчине, ни её ложе, ни к плодам чрева её. Я перевела дух и продолжила. Мальчик держал этот снимок и думал обо всём, что тот предлагал ему уехать вместе. Но Марка пожалел мать и остался с ней. А теперь она затеяла что-то скверное. Злое дело будет делаться его, Марка, руками. И он не может ничего поделать. не может сопротивляться матери. У него огромный резерв. Он умеет поиливать воздухом, жизнью и огнём. Мубрида Одону поиливают им, как он умер. От чего? Ты можешь узнать, тихо спросил Джон. Артефакт обратного действия, ответила я, откладывая в сторону магоснима. Он знал, что ему подменили накопитель на поглотитель, и сознательно не стал ничего исправлять. Камень тянул из него силы. Марка мог это прервать, но не стал. А кто подменил? Не знаю, я покачала головой. Как я понимаю, другой ученик, но его я не вижу. Гвида сквозь зубы выдавил Джон. А ты его же лелел. Он положил снимок в конверт, тщательно закрыл его и убрал вместе с тетрадью в пространственный карман. Спасибо, Лиза. сказала госпожа Рэтфилд. Ты закрыла последний из вопросов в этом деле? прозвучало это мрачно. Винченцо сжал моё плечо и шагнул вперёд. Ну, а раз расследование закончено, я полагаю, никому из присутствующих не помешает бокал просекко. Хлопнула пробка, в бокалы флейты полилось жидкое пенистое золото, и на душе и в самом деле полегчало. Когда гости Коллеги, заказчики ушли, и я вытянулась на диване. Винс присел рядом и спросил: "Сколько тебе ещё учиться?" "2 года". "Ну что же, 2 года я подожду". И он поцеловал меня. Конец. Читала Ольга Голубова.